Тихоэнергетическое воздействие предметов искусства. 23 марта 46 -го. Никакие фотографии с уже несуществующих строений, храмов и прекрасных творений, никакие точные воспроизведения их не смогут создать того чудесного трепета вибраций, восхищений и вдохновения, которые веками наслаивались на тех стенах предметах и полотнах. Ведь каждый предмет, тем более высокие художественные творения, имеют свои излучения, и можно себе представить, какая пустота атмосферы будет ощущаться вокруг нового, механически воспроизведенного по фотографии, и, что самое главное, без вдохновенного участия психической энергии самого Творца.